Глава 4 Ещё не до конца, поверив вопрям Жюля, я на всякий случай отскочил в сторону. И весьма вовремя что-то огромное черное пронеслось над самой моей головой. Не сделав свой маневр, я бы сейчас лежал обезглавленный на земле. «Инопланетяне!» – Закричала агаты и швырнул в тварь глиняный светильник. Тот разбился о крепкий лоб монстра, облив маслом. Вспыхнуло пламя. Яйцеголовый зарычал, начал сбивать пламя. Получилось не очень. Огромная лапа монстра лишь выбивала сноп мелких искр. 10 лет не было! запречитал старик, глядя на меня. 10 спокойных безмятежных лет без этих тварей! Услышав про 10 безмятежных лет, Жюль с удивлением посмотрел на агата, но ничего не сказал. Выпученные глаза были красноречивее любых слов. Это ты во всем виноват? Они опять начали вторжение на нашу землю! Горе нам, горе! Жюль, а ну убей его! Он проклятый! Сверни ему голову!» Но Жюль не стал отвлекаться на Агата. Вместо этого он выхватил нож из-за пояса, свистнул своим питомцам. «Жорик, жница! В атаку!» Гиены только и ждали этой команды. С ревом набросились на яйца вцепились тому в ноги, начали неистово рвать. Да с такой силой, что у монстра затрещала кожа. Я подивился мощи рыжих бестий. «Жюль!» – продолжал вопить старик. «Убей этого заодно! Костю! Убей!» «Отстань!» – рявкнул тот. В голове у меня стали роиться вопросы. И самый главный из них был, откуда тут яйцеголовые, если они покинули эти земли множество лет назад. Неужели почуяли мое обращение? Звучало бредово в момент, я нанес инопланетной твари удар прямо в лицо, и та, потеряв равновесие, упала на спину. Геяны набросились на монстра, вцепившись тому в глотку. Зачавкали мгновение ока, перекусив плоть. Инопланетянин задергался, захрипел, затих. «Вот и ужин тебе, агат!» – улыбнулся Жюль, подходя к мертвецу. «Жница! Ну в сторону пошла!» Старик надулся, ничего не ответил. «Откуда он тут?» – не смог не спросить я. Жюль пожал плечами, честно ответил. «Не знаю. Давно их не видел». «Десять лет, Жюль!» – пробубнил Агат. «Десять лет их не было! И что теперь? Опять прятаться в норах, как крысы? Нет, Жюль, я не хочу! Я больше не вытерплю этого! Это все он! Он! Проклятие на наши головы!» «Ты еще скажи, что это корление», — усмехнулся Жюль, начиная срезать с монстра толстую шкуру и оголяя серую плоть. «Она самая! Но она только подала знак! А наша задача — вовремя предотвратить это! А мы что?» «Что?» — спросил Жюль. «А мы вот этого не убили!» Агат кивнул на меня. «А надо было бы! Не убили! И вот тебе еще один знак!» «Инопланетянин подвалил к нам!» «Агат! Хватит!» Злобно ответил Жюль Патраша Монстра. Ножом он работал умело. За скупыми четкими движениями виднелся многолетний опыт. Чик! Пласт черного жира слез с тела. Чик! Ровный кусок мышцы отделился от кости. Чик! Еще один кусок полетел в сторону Гиен. Те жадно принялись драться за награду. Запали лучше костер, произнес Жюль, поднимая кусок мяса, с которого стекала черная, похожая на грязь кровь. Мне стало нехорошо. Будем ужинать. Траванемся, пробурчала гад, но огонь пошел разводить. Будешь?, спросил Жюль, глядя на меня левым глазом. Я покачал головой. Ну, как знаешь. Мы зашли в дом, расселись по лавкам. Агат долго и внимательно осматривал мясо. Нюхал его, что-то бормотал себе под нос. Может, какие-то заклятия. Потом остервенело швырнул кусок на сковородку. Зашипело. Поднялась такая удушливая вонь, что я не стерпел и вышел на улицу. Подышать свежим воздухом и еще раз посмотреть на звезды. Когда вернулся, парочка уже уминала еду за обе щеки, чавкая и обжигаясь. «Зря отказался». Пробубнил Жюль, отправляя очередной малоаппетитный кусок в рот. «Мы одно время только их и жрали. Помнишь, Агат, когда засуха была?» «Помню», – кивнул старик, ковыряясь пальцем в зубах. «Только травануться можно». «Да ты тогда не от этого мяса траванулся, а от своей дуреломки. Нарвал дряни какую-то за сараем, не глянув. Вот тебя и пронесло». «Нормальная дуреломка была. Кстати, не желаешь?» «У меня осталось немного хорошей». Агат вытер сальные пальцы о край куртки, полез в карман. «Я даже не знаю», — замялся Жюль, с явным интересом поглядывая на то, как старик бережно распаковывает небольшой бумажный сверток. «Если только немного». «А ты?» — хмуро спросил Агат у меня. «Я после твоего пойла чуть не помер. Еще раз убить меня хочешь?» «Ну, как знаешь». «Зря ты так». Внезапно заступился за старика Жюль. А гад хоть и немного придурковатый и иногда на людей с ножом кидается, а все же он вполне нормальный. «Нормальный!» – кивнул тот. «Этот нормальный хотел пустить мне кровь в ведро, чтобы вызвать дождь!» – не унимался я. «Бывает!» – отстраненно ответил Жюль, принимая из рук старика дымящуюся самокрутку. «Я бы посоветовал тебе попробовать все же дуреломку!» «Времени до утра у нас еще много, так хоть меньше ждать придется». Доводы Жюля заставили меня сильно задуматься. Ведь действительно, идти по ночи опасно, надо переждать. А просто так сидеть, я с ума сойду. «Что за дуреломка такая?» – осторожно спросил я. «Наркота какая-то?» «Нар... чего?» – сморщился Агат. Чистый продукт, взращенный на почве наших предков, политый потом и кровью. Вот насчет крови я не сомневаюсь, заметил я. С помощью него наши деды искали ответы на очень важные вопросы. Это тебе не какое-то будничное веселье, проворчал старик. Ладно, махнул рукой я. Давай, попробую. Ответы на свои вопросы услышать мне хотелось. Только сомневался я, что получу их, выкурив странной травы. Сначала ничего не происходило. Одна затяжка, и я почувствовал, как едкий дым проникает в легкие, но не душит, как ожидалось, а наоборот, приятно холодит. «Ну как?» – с интересом спросил Жюль. «Не знаю, пока не понял. Я и в самом деле ничего не чувствовал. Сделал еще затяжку и с явным разочарованием вернул самокрутку старику». Уселся поудобнее на низенькой лавочке и стал ждать рассвета. Как только выглянет солнце, хотя бы одно, ведь в этом мире их целых два, то сразу же хватаю в охапку Жюля и рву к пустыне. Там должно быть что-то вроде портала, я в этом просто уверен. Ведь не мог же я просто так появиться, из воздуха. Или мог? Кто бы знал этих инопланетян и их устройства? Может и можно. Черная полоска мелькнула перед глазами. Я поднял отяжелевший взгляд и увидел Жюля, вставшего с места и глядящего на стену таким заинтересованным взглядом, что я невольно тоже глянул туда. Ничего необычного не увидел. Стена как стена, небрежно сложенная из грубо обтесанных стволов, переложенных глиной и травой. «Видимо, накрыла», — понял я и вновь опустил взгляд в пол. Сильно хотелось спать. И я даже некоторое время размышлял о том, чтобы вздремнуть. Но едва закрывал глаза, как всего начинало бить мелкой дрожью. То ли из-за вечернего холода, то ли из-за дрожания каюты космического корабля, который летел через всю Вселенную на самый ее край. На экране монитора мигала надпись, предупреждая об опасности. Гиперпространство перешло в нестабильную фазу и начало схлапываться. Надо было срочно валить из квантового переброса, но быстрее уже не получалось. Не хватало мощи двигателей. Корабль вновь тряхнула. А потом гиперпространство начало складываться в зигзагообразную полосу, превращая в ничто половину флота. Монитор с холодным безучастным звуком начал перечислять. «Уничтожены. Первый корабль. Второй. Третий. Часть четвертого. Потеряна связь с крейсером и двумя буксировщиками. А значит, нет центральных систем обеспечения и поддержания». Побег из коллапса родной звезды, до недавнего времени служившей домом, обернулся не победой, но отсроченной неминуемой смертью, ведь без этих систем долго не продержаться. Что делать? Впереди разверзалась космическая бездна. И куда направляться, не имея самого главного, что может поддерживать жизнь? Ответ очевиден. Никуда. Смысла в этом нет, потому что куда бы ни следовал в нынешних обстоятельствах флот, Точнее, его оставшаяся в живых крохотная часть. Энергии не хватит даже для полета на самую близкую планету. Вновь пикнул монитор. И леденящим тоном бортовой компьютер сообщил. «Пятый корабль перешел в остаточное гиперпространство». «Что? Как такое возможно? Почему остаточное?» «Этого не может быть. Просто не может быть. Ведь это значит...» «Да, верно. Это значит, что пятый корабль погиб». «Но как тогда?» Бортовой компьютер предвидит вопрос и начинает отвечать загодя. Видя, что произошли колебания в стабильности гипертуннеля, успев рассчитать и смоделировать всевозможные дальнейшие действия, бортовой компьютер принял единственное верное решение. «Перевести корабль на третий уровень! Виртуальную реальность!» Отчаянный шаг, потому что назад пути из вирта нет. «Но как?» Ведь для этого понадобится... Верно, огромные энергетические ресурсы. И поэтому был использован весь потенциал и мощь первого, второго и третьего кораблей, несущих на своих бортах центральные системы обеспечения и поддержания. Использовать? Как это? Ведь это же неминуемое... Что с ними стало? Они уничтожены. Весь ресурс пошел на создание симулякра пятого корабля и его команды. Больше никто не выжил. Симулякр? Но как? Поддержание цифровой жизни возможно бесконечно долго при условии подпитки энергий. В нынешней ситуации хватит на 7 ионов мулярков Этого мало. Слишком мало. Значит, нужно найти новые источники энергии. Но где? В этом безжизненном океане черноты ничего нет. Черные дыры взрывать? Синтезировать термоядерные реакции холодных звезд? Да таких ресурсов просто нет. Почему же безжизненный океан пустоты? Что ты имеешь в виду? Во Вселенной полно жизни, и в частности белковой, имеющей потенциал близкий к единице. Что это значит? что можно использовать ее в качестве источника энергии. Что действительно много такой жизни? Выведи на экран. Очень много, практически бесчисленное количество, чей уровень развития достиг лишь той фазы, когда наступает самоосознание, но нет еще возможности обнаружить себе подобных. Они как слепые, не ведающие, что творится в непосредственной близости от них. Их можно классифицировать как слаборазумных. А значит, позволительно использовать в вышеобозначенных целях. К тому же, это единственный способ выжить. Рассчитай путь до ближайшей планеты. Будет исполнено. Если нет иного пути, то нужно двигаться по единственному открытому, куда бы он ни привел. Космическая чернота стала не такой враждебной. Вдали застыла фиолетовая туманность, раскидав стороны подобие щупалец. Корабль направлялся к жизни. Я очнулся от того, что меня кто-то хлопал ладонью по лицу. «Ты отключился!» «Я думал, что умер!» С тревогой в голосе сообщил Жюль. «Я? Где я?» Свет пульсировал в глазах, сгущался и расходился в стороны, уступая место тьме. Я не сразу понял, кто я и где нахожусь. «Излом! Место где?» Начал торжественно сообщать Жюль, но я его перебил. «Вспомнил!» Голова наливалась свинцовой тяжестью. «Что это сейчас было? Какие-то космические корабли, гиперпространство?» «Это чего сейчас?» «Видел что-то?» С любопытством в один голос спросили Агат и Жюль. «Видел». «Что? Расскажи!» «Чушь какую-то!» Отмахнулся я. Но те не отставали. «Дореламка чушь не показывает!» Прохрипел старик. Она открывает самые глубинные истины. Я какие-то космические корабли видел, сообщил я. Галлюцинации, одним словом. И сразу же воцарилась тишина. Старик посмотрел на Жюля, тот пожал плечами. Что? Не понял я их реакции. Ты про инопланетных захватчиков сейчас истину увидел, сообщил Жюль. Какую истину? Не знаю, тебе виднее. «Подумай!» Я задумался. Начал вновь проматывать в голове увиденные фантастические образы. И вдруг сообразил. «Кажется, я понял, почему они стали на этот путь, пожирание людей и вторжение на чужие планеты», сообщил я. «А как больше дуреломки вырастить ты случайно не увидел?» С полной серьезностью спросил старик. Раздосованно вздохнул. «Что нам теперь эти инопланетяне?» Излом они уже покинули, сожрав предварительно всех. Так что, чего теперь плакать или страдать? Лучше бы узнать, как дуреломку вырастить большой урожайности. Вот это действительно полезное дело. Я отмахнулся от докучливого старика. Задумался. Теперь мне открывалась вся правда появления этих гадов. Мотивы их были понятны. Выживание. Впрочем, теперь это были и наши цели. Я знаю, как остановить их. Что? удивился жюль верно свихнулся вытянулся в лице старик вроде немного задыхнул, а вон как ему мозги сварило». костя ты не бредишь случаем осторожно спросил жюль, подходя ко мне ближе абсолютно я знаю как можно уничтожить этих гадов надо найти пятый корабль какой еще пятый корабль не понял жюль ты бы хоть рассказал толком что видел Они улетели всей цивилизации из своих прежних мест обитания, потому что коллапсировала их звезда. Пытаясь максимально близко к увиденному передать словами, начал сбивчиво говорить я. «Чего?» Умирала, иными словами. Но при переходе что-то пошло не так. Единственной возможностью спастись было перейти в другое измерение. Они цифровыми стали, понимаете? «Не совсем», – сморщил нос Агат неважно тут другое важно в живых остался только один корабль на котором летели эти монстры тот самый пятый корабль если мы уничтожим его то больше эти гады никого не сожрут и где ты его найдешь этот пятый корабль спросил жюль вопрос его поставил меня в тупик пока не знаю но цель есть это главное для начала все же исследуем пустыню поищем там портал а потом уже «Жюль, я же говорил, что этого сумасшедшего надо было убить. Больше толку было бы!» – проворчал Гад, закручивая новую самокрутку. «А так мелит какую-то ерунду попусту!» «Да погоди ты!» – осадил его Жюль, явно заинтересовавшись моим рассказом. «Да что ты меня все время затыкаешь?» – не выдержал старик. «Я, между прочим, вожак общины. Меня все должны слушаться!» «Кто все?» – не понял Жюль. «Все мертвы. Мы одни с тобой тут. Или ты забыл?» «Тише ты!» – прошипел Агат. «Не при нем же!» «Так это и есть все жители общины?» – удивился я. «Подождите! Я же видел, вроде как на меня смотрели из щели люди!» «Это обманки!» – невесело улыбнулся Жюль. «Постой! А есть вы тогда кого собирались, когда я только появился?» «Я ведь слышал!» «Да тоже врали, чего уж там скрывать!» — крякнул Агат. «Надо было немного страху на тебя нагнать!» «И эти люди называют меня сумасшедшим!» «Ладно!» Припираться не было никакого желания. К тому же за окном начало светать. «К черту всех ночных обитателей этого мира! Больше ждать я уже не могу! Ни единой секунды!» «Жюль, пойдем в пустыню! Уже рассвело!» Тот глянул в окно кивнул. «Да, уже можно. Безопасно!» свистнул сопящему ног гиенам. «Жорик! Жница! Собирайтесь!» Звери нехотя поднялись, глянули на хозяина. Коротко, без лишних слов, мы попрощались со стариком Агатом и двинули в путь. Возвращались какими-то только Жюлю знакомыми звериными тропами, теперь уже другими, нежели те, по которым я пришел в общину. «Я шел молча!» Жюль иногда что-то говорил своим питомцам в полголоса, и те то убыстряли шаг, уходя далеко вперед, то напротив отставали, скрываясь в кустах. Спустившись с крутой скалы, мы вышли на небольшое плато, и Жюль жестом показал остановиться. «Что такое?» – шепотом спросил я, чуя недоброе. Гиены в кустах протяжно завыли. «Кого-то заметил?» Но Жюль не ответил, лишь достал нож из ножен и спеша направился ко мне.